Очень нервничая, она вытащила лезвие из воды. Глина легко скалывалась, и Элен, затаив дыхание, осмотрела каждый сантиметр лезвия. Изъянов видно не было, и Элен облегченно вздохнула. Теперь оставались только шлифовка и полировка, которые тоже были очень важными этапами в работе. Элен вытерла капельки пота со лба и взглянула на жана который до сих пор сидел в углу, не двигаясь. «Теперь можно говорить?» «Все прошло нормально. Ты все видел?» «Да, я глаз не отводил. Даже вздохнуть боялся. Это было так интересно!» «Да, я тоже так думаю». Элен с облегчением улыбнулась Жану и заправила локон за ухо. «Наконец-то я высплюсь!» все на сегодня достаточно Я так устала. Да, я тоже устал как собака, хотя и пальцем не пошевелил. вот я взял с собой факел, а то еще залезем в чужую палатку. На следующее утро элен заметила, что мадлен опять крутит в руках серебряную монетку, ловко проворачивая ее в пальцах. Это тебе дал тот же рыцарь, что и в прошлый раз... — спросила Элен, чувствуя, как в ней растет радостное тепло ожидания — По-моему, он в тебя влюблен, — сказала Мадлен, не ответив на ее вопрос. — У него были такие огромные глаза, когда он о тебе спрашивал. — Гейом, — пробормотала Элен, — где он? Но Мадлен лишь посмотрела на нее, сияя от гордости. — А он симпатичный. Она снова полностью погрузилась в игру с монеткой. Переполняемая радостными предчувствиями, Элен пошла в кузницу. Если Гийом приехал, он, несомненно, вскоре к ней придет. Она целый день чувствовала приятную щекотку в животе, но Гийом не пришел. Она ощутила от этого такое разочарование, что не смогла даже работать над Атонором. Когда Гийом не появился и на следующий день, Элен стала спрашивать о молодом короле, но никто не видел ни его самого, ни кого-либо из его свиты. Кто знает, откуда у Мадлен эта серебряная монета? Элен отогнала беспокойные мысли и снова сконцентрировалась на работе над Атонором. Измерив длину лезвия, она вычислила идеальные размеры гарды, Затем она взяла остатки железа, еще раз подвергла их очистке и разделила на две части. Первая часть предназначалась для гарды, а вторая — для рукояти. Элен выковала небольшой стержень толщиной в палец и длиной в ладонь. Гарду нужно было насадить на рукоять, поэтому в центре необходимо было проделать отверстие. При этом нужно было следить за тем, чтобы отверстие не было слишком большим и гарда была надежно закреплена. Чтобы проделать подходящее отверстие, Элен использовала железную заготовку размером с рукоять. «Вот ты где!» — она улыбнулась жану, когда тот вошел в мастерскую. Он немного опоздал и был чем-то недоволен. «Что случилось?» — Элен приобняла его за плечи. Но Жан лишь покачал головой. Так как он не хотел рассказывать о происшедшем, расспрашивать его дальше не имело смысла. Когда он будет готов, он все расскажет.